Приехав в Москву после своей встречи с Ростовым, княжна Мария нашла там своего племянника с губернатором и письмо от князя Андрея, который предписывал им их маршрут в Воронеж к тетушке Мальвинцевой. Заботы о переезде, беспокойство о брате, устройство жизни в новом доме, новые лица, воспитание племянника, все это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 Не могли они не помнить, что в ее положении, когда еще она не сняла плюрезы, такое световство было бы оскорбительное и ей и памяти ее отца. Предполагая, что она выйдет к нему, княжна Мария придумывала те слова, которые Он скажет ей и которые она скажет ему. И то слова эти казались ей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 Лицо ее с того времени, как вошел Ростов, вдруг преобразилось, как вдруг, когда зажигается свет внутри расписного и резного фонаря, с неожиданной поражающей красотой выступает на стенках та сложная, искусная художественная работа, казавшаяся прежде грубую, темную и бессмысленную, так вдруг.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 Лучшие, чем все те, которые он встречал до сих пор, и лучшие, главное, чем он сам. Разговор был самый простой и незначительный. Они говорили о войне невольно, как все преувеличивая свою печаль об этом событии, говорили о последней встрече, причем Николай старался отклонить разговор на другой предмет, говорили о доброй губернаторше,